Глава 1289. Что что случилось из савана не сразу, но выпуталась принцесса. Не сразу не потому, что не смогла этого сделать или банально найти выход. Просто ей требовалось время, чтобы вернуть на место свою маскировку и скрыть то, что выдавало в ней не просто чужестранку, а представительницу совершенно иной расы. Так что, когда она откинула в сторону покров в чёрной ткани, то предстала в привычном для всех виде, очень красивой, но в чём-то вполне обычной смертной девушки. Правда, как теперь выяснилось, чрезвычайно сведущей в магии. У нас всё получилось, маленькая госпожа. Всё так же картинно поклонился Авраам. Мы именовали не мёртвых, не безвесомого вклада вашего телохранителя, разумеется. и попали во врата к подземному лазу, врата в подземный лаз. Даже если Хаджар был бы в усмерть пьян, то всё равно заметил бы в этих словах несостыковку. Кто в здравом уме и доброй памяти будет строить врата в то, что должно быть проходом для контрабандистов? Поэтому даже без Хельмера и Фрейи было понятно, что здесь что-то не так. Врата В этот момент глаза те нет полностью адаптировались, и она смогла видеть в кромешной темноте так же чётко, как и при зенитном солнце в ясный безоблачный день, как, собственно, и любой другой адепт, достигший подобного уровня. Они находились на дне, как сначала могло показаться, пещеры, но стоило присмотреться, и становилось понятно, что это довольно просторный, пусть и не крупный зал. Причем проникли они в него не через лаз, а через отверстие, которое когда-то давно, настолько давно, что нейросеть давала прогноз по датам с погрешностью в сотню эпох, служила простым дымоходом. О том, что это действительно был именно зал, а не что иное, говорило сразу несколько вещей. Если не упоминать об очевидных, то в первую очередь ровный пол — не такой гладкий, как во дворцах, где танцуют вельможи, но лишь потому, что на нём оставило морщины время. То, что некогда было гладким, вздыбилось, потрескалось, наслоилось друг на друга, но местами всё ещё проглядывался некий узор в неком подобии мостовой. Да, именно мостовой, потому как на поверхность пола живого дома это никак не тянуло. Да и над головой Не везде, разумеется, а строго перпендикулярно узору также виднелись отметины рук человека. Иными словами, это была широкая арка, со временем ушедшая под землю. Именно поэтому нейросеть и не могла сообразить, сколько времени потребовалось, чтобы над их головами образовались миллионный тон культурного слоя. А теперь, разумеется, о самом очевидном. За спиной Хаджара действительно располагались врата, ведущие куда-то в Атьму, хотя на самом деле, то была лишь лучше всего сохранившаяся часть этой самой арки, на смыкающихся низким сводом древних столбах. Если внимательно приглядеться, можно обнаружить различные письмена, слишком старые и повреждённые, чтобы хотя бы отдалённо определить язык, на котором они написаны. Но всё же всё, что окружало несданных визитёров, буквально кричало о лжи Абрахама, хотя тот, судя по всему, нисколько не был этим огорчён. Более того, он всем своим видом старательно демонстрировал, что история про прорывших этот проход контрабандистов лишь байка и не более того. Почему я не могу, никто не может, милая Гивена, перебила Иц Не слушай рассказни старого плота, ни какое-то не ласкан контрабандистов. Эй, возмутился Шенси, хоть и без всякого усердия. Может, ты посоветуешься перед тем, как рушить нашу легенду? Не нашу, поправила Иц, которая подошла к тенет и принялась осматривать её, например, серьёзных трав. Из всех людей Авраама именно она была более всего сведуща в лекарском ремесле. а твою Аврахом. И если ты не заметил, то наши спутники совсем не глупые и не простые, как Ицъ поймала себя на полусловие, но хаджерсти нет, действительно не были глупые, так что смогли понять, как именно должна была закончиться эта фраза. Видимо, далеко не в первый раз Аврахом водил этими тропами кого-то, кто не принадлежал к их отряду. Возникал закономерный вопрос: Это ему так с попутчиками не везло, или имелась и другая, более неприятная причина. К тому же, чужак спас наши жизни, хмуро добавил Гай. Я уже успел вернуть ему долг, фыркнул Абрахам. И напоминаю, я вроде как лидер нашего предприятия, так что в следующий раз, когда решите излить душу первому встречному, сначала хотя бы просто мне сообщите. просто чтобы я успел сказать, какие вы идиоты. Не слушай его, Иц слегка приобняла тенет, а потом отстранилась. Он в глубине души славный старичок, просто не самый открытый новым знакомствам. Но ну, если эти знакомства, дальнейшие рассуждения Шенси о работницах увеселительных заведений никто уже не слушал, и что тогда было правдой? Тьет поднялась на ноги. В её взгляде читалось что-то недоброе. Что нас ждёт по ту сторону и где мы вообще? Если честно, вздохнула Ице, то мы и сами не знаем. Что, я не могу поклясться. Адептка протянула ладонь и кинжал, но тень нет накрыла её руки своими. Была у принцессы драконов какая-то необычная способность легко заводить себе, если не подруг, то добрых товарищей. Хаджар даже отчасти завидовал этому умению. За всю жизнь он приобрёл, попавшись ему двух рук пересчитать тех, кого мог бы включить в данную категорию, а уж тех, кто выжил и здравствовал поныне. Просто расскажите нам всё, что знаете, принцесса даже говорила каким-то странным тоном, такой больше соответствовал старшей сестре. Хаджар всегда сомневался, Это была особая игра на публику, которой наследницу белого дракона обучили в Рубиновом дворце, или просто природная черта характера, повышенное чувство ответственности и душевная теплота с добротой, чтобы мы знали, что нас ждёт впереди. Так или иначе, харизма тенет прошибала даже такие плотные стены, коими могли похвастаться Аврахам с Гаем. девица всё же посмотрела в сторону своего командира, но тот лишь небрежно отмахнулся рукой и, бронив: "Давай уже, всё равно язык за зубами не удержашь", отправился в сторону Густова помогать тому залечивать душевную рану в виде как минимум десятка потерянных капель из сянцы реки Мира, а именно в такую сумму лучнику обошёлся обстрел артефактами стрелами.